Глава шестая. На следующее утро пришло письмо из Калькутты. Оно было написано неповторимым мелким почерком госпожи Рупы Меры. «Дорогие мои Савита и пран, Совсем недавно получила ваше чудесное письмо. Незачем и говорить, как оно меня обрадовало. Я и не думала, что ты мне напишешь пран». «Ведь у тебя столько работы. Оттого получать от тебя весточки вдвойне приятно. Нисколько не сомневаюсь, дорогой мой пран, что все твои мечты, связанные с работой, сбудутся. Надо только иметь терпение. Этому меня научила жизнь. Надо работать, не покладая рук. А все остальное от нас не зависит». Какое счастье, что у моей любимой дочери такой хороший муж. Только ему нужно непременно заботиться о своем здоровье. Наверное, малыш в животике вовсю пинается. И я просто плачу, что не могу сейчас разделить с вами эту радость. Помню, Савита, ты пиналась так нежно и мягко, что папа ничего не чувствовал, когда клал руку на живот. И вот моя дрожайшая Эс. «Ты сама скоро станешь мамой!» «Я постоянно о тебе думаю». Арун иногда жалуется, мол, ты думаешь только о Лате и Савите, но нет. «Я люблю всех своих четырех детей, мальчиков и девочек, и интересуюсь всеми их делами». «У Варуна в этом году сложности с математикой. Очень за него переживаю. А парна такая лапочка и так любит свою бабулю». Вечерами ее часто оставляют мне, а я и не против с ней поиграть. Арун и Минакши ходят на всякие светские мероприятия. Ему по работе нужно, я знаю. Иногда я читаю книги. Ворун приходит с учебы очень поздно. Раньше он ее развлекал, и это даже хорошо, потому что ребенку нельзя все время с одной айой сидеть. Вредно для воспитания. Ну а теперь опарно полностью на мне». Бедняжка, так привязалась. Вчера сказала маме, которая собиралась на званый ужин, «Уходи, я не буду плакать. Если дади останется мне до лампочки». Вот так и сказала, слово в слово. Такая разумница. В три года уже говорит, как взрослая. Я учу ее называть меня не бабушкой, а дади. Но Минакши против. Мол, если она сейчас не научится правильно говорить по-английски, то потом будет уже поздно. Минакши... Конечно, иногда бывает не в духе. Так на меня зыркнет порой. То Савита, дорогая, я прям чувствую, мне здесь не рады. Хочется в ответ на нее также посмотреть. Но обычно я просто начинаю плакать. Ничего не могу с собой поделать. Тогда Арун говорит Ма, только фонтаны не включай, вечно ты из-за пустяков начинаешь. В общем, я стараюсь не рыдать. «Но стоит мне вспомнить про золотые медали твоего папы!» <смех> «Так сразу слезы душат!» Лата теперь много времени проводит с семьей Минакши. Ее отец, достопочтенный судья Чаттерджи, очень высокого мнения о Лате. Ее сестра Коколи тоже, кажется, полюбила мою дочь. Еще есть три парня — Амит, Дипанкар и Тапан Чаттерджи — которые с каждым днем кажутся мне все более странными. Амит говорит, Лате надо выучить бенгальский. Мол, это единственный цивилизованный язык Индии. Сам он вообще-то пишет по-английски. Так почему же бенгальский у него цивилизованный, а хинди нет? В общем, не знаю. Больно уж необычная семья эти Чаттерджи. У них есть рояль, Однако отец семейства по вечерам расхаживает по дому в Тхоти, как Оле поет Рабиндра Сангит и западные песни, но голос ее мне не по вкусу, и в Калькутте она имеет репутацию современной женщины. Порой я диву даюсь. Как это моего Аруна занесло в такую семью? Но все, что не делается, к лучшему. Ведь теперь у нас есть опарно. «Лата была очень зла на меня, когда мы только приехали в Калькутту. Переживала из-за экзаменов и вообще места себе не находила. Пожалуйста, вышлите нам результаты телеграммы, как только они придут, даже если они плохие. Конечно, все дело в этом парне К, которого она встретила в Брахампуре. Он очень дурно на нее повлиял. Порой она ерничает». Или отвечает мне только «да» или «нет». Но вы же понимаете, что я не могла такое одобрить. Это руна. Ни помощи, ни сочувствия не дождешься. Недавно я велела ему познакомить Лату со своими друзьями-договорниками из хороших семей, не обязательно хатри, а там посмотрим. Если для Латы найдется такой же славный муж, как Пран, я могу умереть спокойно. Видел бы тебя, Пран, наш папочка, он сразу понял бы, что Савита в хороших руках. Один раз я обиделась и сказала Лати: «Движение несотрудничества Ганди — это, конечно, хорошо и прекрасно, но я твоя мать, а с родной матерью нельзя быть такой упрямой». «Ты про что?» — сказала она. «Да так равнодушно, что у меня сердце сжалось от боли, дрожайшая Савита. Я молюсь, если у тебя родится дочь, хотя нашей семье не помешал бы мальчик, чтобы она никогда не была так черства с тобой». Впрочем, иногда лата забывает про обиды и становится опять ласковая, добрая. «Да поможет вам всемогущий владыка исполнить все задуманное. Уже очень скоро, в сезон дождей, мы с вами увидимся. Самый горячий привет вам от меня, Аруна, Варуна, Латы, Апарны и Минакши. Обнимаем вас и целуем. За меня не волнуйтесь. Сахар низкий. Всегда вас любящая ма». По скриптум «Пожалуйста, передайте от меня привет Ману, Вине, Кедарнату и, конечно, Хасхару, и маме Кедарната, и твоим родителям, пран. Надеюсь, ним уже отцвел, и маме стало полегче, а также моему отцу и порвати, и, конечно, вашему малышу. И передайте от меня салям Мансуру, Матину и другим слугам. В Калькутте такая жара, а в Брахмуре, наверное, и того жарче». «В твоем положении, Савита, нужно беречься от солнца и никаких лишних нагрузок. Отдыхай побольше. Когда не знаешь, что делать, не делай ничего. Так нужно. После родов набегаешься, поверь мне, дорогая Савита. Береги силы».